Оливер, за три недели до начала процесса мы приступаем к отбору присяжных. Вы, наверное, думаете, что в наши дни, когда диагноз «аутизм» ставит довольно часто, найти присяжных из таких людей, как Джейкоб, или хотя бы родителей, у которых дети-аутисты, не так уж сложно. Однако двое кандидатов в присяжные из первой созванной для отбора группы, у которых имелись дети-аутисты, были забракованы, Хелен. Она использовала свою тактику без апелляционных заявлений, чтобы устранить их из списка. В перерывах я получаю отчеты доктора Ньюком и доктора Кона, двух психиатров, которые встречались с Джейкобом. Неудивительно, что доктор Кон нашел Джейкоба вполне здравомыслящим. Психиатр, работающий на штаты Тостер, признал бы здравомыслящим. А доктор Ньюком пришла к выводу, что в момент совершения преступления Джейкоб был невменяемым. Несмотря на это, отчет доктора мне мало чем поможет. В нем Джейкоб отвечает на вопрос, как робот. Присяжные, может, и хотят быть справедливыми. Но когда дело доходит до вынесения вердикта, первостепенное значение у них приобретает интуиция, внутреннее чутье по отношению к обвиняемому. А значит, я ко сьми лягу, чтобы Джейкоб заочно вызвал у них как можно больше симпатии, раз у меня нет намерения вызывать его к барьеру для дачи показаний. С его отсутствием выраженных эмоций, бегающими глазами, нервными тиками, Это было бы катастрофой. За неделю до начала процесса я берусь готовить Джейкоба к суду. Подъезжаю к дому хантов. Тор выскакивает из машины и, виляя хвостом, несется к двери. Пес привязался к Тео до такой степени, что иногда я задумываюсь, не оставить ли его, свернувшегося калачиком, ночевать на постели Тео, раз уж он, похоже, чувствует себя здесь, как дома. Да и бог знает, Тео нужна компания. После его бегства через всю страну... Он отстранен от полетов лет до 30, хотя я продолжаю твердить ему, что, вероятно, найду повод подать апелляцию. Я стучу, но никто не отвечает. По привычке вхожу сам. Тор быстро взбегает по лестнице. «Привет!» — кричу я, и появляется улыбающаяся Эмма. «Вы как раз вовремя», — говорит она. «Для чего?» Жека получил сто баллов за тест по математике, и в награду я разрешил ему устроить сцену с места преступления. «Жуть какая!» «Просто еще один день моей жизни», — говорит Эмма. «Готово!» — кричит сверху Джейкоб. Я иду за Эммой, но вместо того, чтобы направиться в комнату Джейкоба, мы двигаемся в ванную. Она открывает дверь, я тут же рыгаю и зажимаю ладонью рот. «Что? Что это такое?» — с трудом выговариваю я. «Повсюду кровь. Я как будто попал в логово серийного убийцы». Длинная, изогнутая аркой кровавая полоса тянется вдоль стенки душевой кабинки. Зеркало и раковина почти полностью залиты кровью. Эмма бросает взгляд на мое лицо и начинает хохотать. «Успокойтесь, Оливер, это всего лишь кукурузный сироп». Она тянется к зеркалу, проводит по нему пальцем и подносит его к моим губам. Мне не удержаться от искушения лизнуть его. «Да, это кукурузный сироп с красным красителем, наверное». «Не порти мне место преступления, мам!» ворчит Джейкоб. «Значит, ты помнишь, что хвост пятна крови обычно направлен в ту сторону, куда кровь текла?» Вдруг я вижу Джесс Огилви, стоящую в душе, и Джейкоба напротив нее, там, где сейчас Эмма. «Я тебе подскажу», — говорит он матери. «Жертва была прямо здесь». Он указывает на коврик между душевой кабиной и зеркалом над раковиной. Легко могу представить, как Джейкоб, смочив тряпку отбеливателем, вытирает зеркало и ванну в доме Джес. Почему в ванной? спрашиваю я. Джейкоб, почему ты устроил сцену преступления здесь? Этих слов достаточно, чтобы Эмма поняла причину моего глубокого потрясения. О, Боже! Она поворачивается ко мне. Я не подумала, не поняла. Кровь сильно разбрызгивается, говорит Джейкоб, которому явно не по себе. Я подумал, мама будет меньше ругаться, если я сделаю это в ванной. Строчка из отчета доктора Ньюком всплывает у меня в голове. Я выполнял правила. Убери тут все, говорю я и выхожу. Новое правило объявляю я, когда мы втроем сидим за столом на кухне. Первое и главное — больше не разыгрывать сцены с места преступления. «Почему?» — обиженно спрашивает Джейкоб. «Ты скажи мне, Джейк». «Тебя судят за убийство. Думаешь, это очень умно устраивать фальшивую сцену убийства за неделю до суда? Ты уверен, что соседи не подглядывают за тобой сквозь щели между занавесками?» «А. Наши соседи слишком далеко, им ничего не видно в окна. И Б. Сцена наверху в ванной не имела ничего общего с тем, что было в доме Джесс. Это демонстрировало артериальное кровотечение в душе. Рисунок брызг крови на зеркале от ножевого удара, полученного жертвой со спины». «А у Джесс?» «Не хочу ничего слышать», — перебивая его я, затыкаю уши. «Стоит мне только подумать, что шанс спасти Джейкоба есть, как мой подзащитный вытворяет что-нибудь вроде этого. Несчастье меня бросает от мысли, что такое поведение лишь подкрепляет мою линию защиты. Разве можно не считать его сумасшедшим после только что увиденного мной? Соображение, что подобные выходки вызовут отвращение у присяжных». В конце концов, Джейкоб не разговаривает с воображаемыми гигантскими кроликами, а притворяется, что убил кого-то. На мой взгляд, это крайне подозрительно. Как будто он практикуется, чтобы потом в реальности не оплошать. Правило второе. В суде ты должен выполнять все точно так, как я скажу. «Я был в суде уже раз десять», — отвечает Джейкоб. «Думаю, я справлюсь». Эмма качает головой и тихо говорит. «Слушайся его, Оливер сейчас главный. «Перед каждым заходом в зал суда я буду давать тебе блок листков для заметок». Говорю я ему. «Если нужен перерыв, ты даешь мне один из них». «Какой?» «Любой. Но ты делаешь это только в том случае, когда тебе нужен перерыв. Кроме того, я дам тебе блокнот с ручкой и хочу, чтобы ты вел в нем записи, как делаешь во время просмотра борцов с преступностью». «Но в этом зале суда ничего интересного не происходит». «Джейкоб, спокойно говорю я ему». Там будет решаться твоя судьба. Правило третье. Ты не можешь разговаривать ни с кем, даже с матерью. А вы, я поворачиваюсь к Эмме, не можете говорить ему, что он должен чувствовать, как реагировать, выглядеть или действовать. Все фразы, которыми вы обмениваетесь во время заседания, будут прочитаны прокурором и судьей. Я не хочу, чтобы вы даже обсуждали погоду, потому что это тоже будет интерпретировано Если вы сделаете что-нибудь подозрительное, вас сразу удалят из-за защиты. Хотите, можете написать «Дыши, это нормально» или «Все хорошо, не волнуйся». Но только такие вещи. Я хочу, чтобы вы это поняли. Эма прикасается к руке Джейкоба. «Ты понимаешь?» «Да», — говорит он. «Могу я теперь уйти? Вы представляете, как трудно оттирать кукурузный сироп от стен, когда он засохнет?» Я не обращаю на него внимания. Правило четвертое. Ты наденешь рубашку и галстук, И я не хочу слышать, что у тебя нет на них денег. Это просто не обсуждается. Эмма... Никаких поговец. Заявляет Джейкоб тоном, не допускающим возражений. Почему? От них у меня странное ощущение на груди. Хорошо, говорю я. Как насчет водолазки? Могу я надеть свою счастливую зеленую толстовку? Спрашивает Джейкоб. Я носил ее, когда сдавал экзамен и получил 800 баллов за математику. «Давай пойдем к твоему шкафу и подберем там что-нибудь», предлагает Эмма, и мы втроем топаем наверх, на этот раз в комнату Джейкоба. Я старательно не заглядываю в ванную, когда мы проходим мимо. Хотя дымовая камера Джейкоба изъята полицией в качестве улики, он соорудил новую из перевернутого ящика для цветов. Ящик непрозрачный, как аквариум, но, вероятно, уже задействован в работе, так как я чувствую запах клея. Эмма распахивает дверцу шкафа. Если бы я не видел этого собственными глазами, то никогда не поверил бы. Рассортированные по цветам вещи Джейкова висят на вешалках, не касаясь друг друга. Джинсы и брюки в синей зоне, радуга футболок с длинным и коротким рукавом, и да, на своем законном месте находится счастливая зеленая толстовка. В такой только и парад идти. Есть тонкая грань между тем, чтобы выглядеть в суде невменяемым и проявлять неуважение к суду. Я вздыхаю, изыскивая способ, как объяснить это клиенту, для которого нет ничего важнее ощущения, что планка с пуговицами касается его кожи. «Джейкоб», — говорю я, — «тебе придется надеть рубашку с воротником». И галстук. «Прости, но все это никуда не годится». «Какое отношение имеет мой внешний вид к тому, что вы скажете присяжным правду?» «Дело в том, что они будут видеть тебя», — отвечаю я. «Поэтому важно, чтобы ты произвел хорошее первое впечатление». Джейкоб отворачивается. «Я им все равно не понравлюсь. Я никому не нравлюсь». В его тоне не слышно жалости к себе. Он просто сообщает мне факт, объясняет, как устроен мир. Когда Джейкоб уходит наводить порядок, я вспоминаю, что со мной в комнате находится Эмма. «Ванная». «Я... я не знаю, что сказать». Она опускается на кровать Джейкоба. «Он все время делает это, устраивает стены с места преступления, чтобы я разгадывала. Для него это радость». «Ну, есть большая разница между использованием бутылки кукурузного сиропа, чтобы позабавиться, и использованием для той же цели человека. Я не хочу, чтобы присяжные задавались вопросом, насколько далеко одно отстоит от другого». «Вы нервничаете» спрашивает Темма, поворачиваясь ко мне. Я кивая. Может, мне не стоит признаваться в этом, но я не могу удержаться. «Могу я спросить вас кое о чем?» «Конечно», — говорю я. «Спрашивайте». «Вы верите, что он убил Джесс?» «Я уже говорил вам. Для присяжных это не важно. Мы применим тактику защиты, которая, скорее всего...» «Я спрашиваю вас не как адвоката Джейкоба», перебивает мне Эма. «А как моего друга?» Я втягиваю в себя воздух. «Не знаю. Если он это сделал, то наверняка не намеренно». Эма складывает на груди руки. «Я все думаю. Если бы мы могли заставить полицию заново открыть дело и получше приглядеться к парню Джесс». «Полиция считает, что убийца найден, основываясь на уликах», — говорю я. «Если бы дело обстояло иначе, мы не шли бы в среду в суд. Прокурор считает, что у нее хватит доказательств, чтобы склонить присяжных на свою сторону». «Но, Эмма, я постараюсь не допустить этого». «Мне нужно признаться вам кое в чем», — говорит Эмма. «Когда мы ходили к доктору ньюком планировалось, что я буду говорить с ней полчаса. Я сказала Джейкобу, что это займет 30 минут. А потом специально говорила на 15 минут дольше. Я хотела, чтобы Джейкоб занервничал из-за моей задержки. Хотела, чтобы к моменту встречи с врачом он и сдергался и она могла написать в отчете для суда о том, как он вел себя. Глаза у Эмы темные и пустые. Какая мать способна на такое? Я смотрю на нее, которая пытается спасти своего сына от тюрьмы. Эмма зябко поеживается, идет как окну, растирая руки, хотя в комнате определенно жарко. «Я найду ему рубашку с воротником», — обещает она. «Но надевать ее на него придется вам».